Глубоко уважаемая Анна Васильевна. «Вчера я отправил вам письмо, написанное почти с отчаянием в прескверные минуты дикой усталости от политического сумбура и бедлама, которым я управляю и кое-как привожу пока в порядок. Вечером, первый раз после переворота, приехал курьер, и я получил сразу два ваших письма. Мне трудно изложить на бумаге, что я пережил, когда вынул из пакета со всякой секретной корреспонденции ваши письма. Ведь мне казалось, что я не получил от вас писем какой-то невероятно длинный период – восемь дней. Ведь теперь время проходит с одной стороны совершенно незаметно и с невероятной быстротой, а вчерашний день кажется бывшим недели тому назад. Ведь в вас, в ваших письмах, в словах ваших заключается для меня все лучшее, светлое и дорогое. Когда я читаю слова ваши и вижу, что вы не забыли меня и по-прежнему думаете и относитесь ко мне, я переживаю действительно минуты счастья, связанные с каким-то спокойствием, уверенностью в себе. Точно проясняется все кругом, и то, что казалось сплошным безобразием или почти непреодолимым препятствием, представляется в очень простой и легко устранимой форме. Я чувствую тогда способность влиять на людей и подчинять их, а точнее обстановку. И все это создает какое-то ощущение уравновешенности, твердости и устойчивости. Я не умею другими словами это объяснить. Я называю это чувством командования. Принеприятно, когда это чувство отсутствует или ослабевает, и когда возникает сомнение... Переходящие временами в какую-то бессонную ночь в нелепый бред о пол несостоятельности своей ошибках, неудачах, когда встают кошмарные образы пережитых несчастий, при неизменном представлении, относящемся до вас как до чего-то утраченного безвозвратно, несуществующего и безнадежного. Иногда достаточно бывает хорошо выспаться, чтобы это прошло, но иногда и это не помогает. Наши переживания за две войны и две революции сделают нас инвалидами ко времени возможного порядка и нормальной жизни. Ибо хотя и создается известная привычка и приспособляемость, но есть пределы упругости и прочности сопротивления не только для нервной системы, а как общее правило для всякого материала. Вот почему я так дорожу письмами вашими, и так отчетливо представляю я, что было бы, если бы я лишился их. Положение мое здесь очень сложное и трудное. Ведение войны вместе с внутренней политикой и согласование этих двух взаимно исключающих друг друга задач является каким-то чудовищным компромиссом. Последнее противно моей природе и психологии, и, ко всему прочему, приходится бороться с самим собой. Это до крайности осложняет все дело. А внутренняя политика растет как снежный ком и явно поглощает войну. Это общее печальное явление лежит в глубоко невоенном характере масс, пропитанных отвлеченными, безжизненными идеями социальных учений. Но в каком виде и каких? На почве дикости и полуграмотности плоды получились поистине изумительные. У нас провозглашены лозунги «Война до победы» и даже «Проливы Константинополь». Но ужас в том, что это не искренне. Все говорят о войне, а думают и желают все бросить, уйти к себе и заняться использованием создавшегося положения в своих целях и выгодах. Вот настроение масс. Наряду с лозунгом о проливах «Ваше превосходительство, сократите срок службы, отпустите домой в отпуск, 8 часов работы, из коих четыре — на политические разговоры, выборы и т.п. Впрочем, это ведь повсеместно, и вы сами знаете это не хуже меня». Да и по письмам моим представления о положении вещей совпадают с вашими. Лучшие офицеры недавно обратились ко мне с просьбой разрешить основать политический клуб на платформе Демократической Республики.